Несчастливцев всё вздохом. Ух, походы, походы. Карп с места на место судырь, несчастливцев, да брат, с места на место. Вы как здесь поживаете? Карп. Какая наша жизнь, судырь, живём в лесу, молимся пенью, да и то с ленью. Пожалки, судырь, пожалуйте. Тётенька вас чай кушать дожидается. Несчастливцев, подходя к террасе. Послушай, Карп, не забудь моего Аркашку, напои чайком, брат. Карп: Слушаю, сударь, будьте спокойны. Несчастливцев уходит, счастливцев. Ах, чёрт возьми, ушёл. Оставил с Хамом. Вот уж он и с разговором лезет. Карп: Как вас звать? Счастливцев. С гонорей. Карп: Вы кто ж будете? Иностранец, что ли? Счастливцев: Иностранец буду, а ваш как? Карп: Карп Савельич. Счастливцев: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 Карп, «Да почему же так?» Счастливцев, «Потому же». Карп, «Это я не понимаю». Счастливцев, «Очень просто. А ну, после купания-то лучше бы...» Карп, «Само собой, что лучше бы? Только где взять?» Счастливцев, «Потрудитесь, окунь Савельич». Карп, «Да не окунь, карп! Мне что у клюшницы попросить?» Счастливцев, «Попросить!» Да принесите к нам в беседку. Карп. Да уж постараюсь для вас, счастливцев. Постарайтесь, налим Савельич. Кланится и уходит. Карп. Ах, шут гороховый, откуда его вывезли с каких-то таких земель? Должно быть, издалёк. Вот так камердиен. Да и то сказать об образовании. А здесь что? Одно слово лес. Входят восьми братьев и Пётр.